Огонь с моря. Судьба богатого села Владимировка не изгладилась даже в памяти поколений, и престарелые колхозники уже нового, советского Сахалина со слезами на глазах вспоминали. Наши отцы и матери не были ни каторжными, ни сыльно поселенными. Они искали на Сахалине. Лучшей доли и сытости. Когда японцы пришли, у нас тут 200 дворов уже было. Школа своя была, церковь, мельница, даже молочная ферма. Самураи все разорили, все разграбили, подмели то чисто. Вредители они. Где швейную машинку увидит? Ведь он гад, по винтикам ее раскрутит, а все винтики по улице раскитает. Чтобы устрашить нас и заставить русских уйти с Сахалина, враги весь урожай на корню сожгли. Леса вокруг повалили, а 200 наших владимирских мужиков добаб да увели в пать за озером. Когда отыскали их у всех, голов не было. Тут мы, которые остались живы, сразу и побежали. Умирать такой смертью. «Кому охота?» Трагедия острова определилась. На гилядских лодках, пешком или на вьючных лошадях, неся на себе детишек, через горы и непролазные болота в Александровск, стали выбираться беженцы с южного Сахалина, и поначалу никто не хотел верить их чудовищным рассказам о самурайских зверствах. Они всех убивали. От них даже малым ребятам нет пощады. И ведь какие нехристи! Сначала конфетку даст, по головке погладит, а потом... потом головой об стенку. Мы все бросили, что наживали, только б живыми остаться. Беженцы говорили правду. Когда раньше в окрестностях порт Артура или Мугдена находили тела русских воинов, изувеченных пытками... Японцы говорили, что это дело рук Хунхузов, китайской императрицы Циси. Но на Сахалине никогда не было Хунхузов. Теперь жители острова увидели подлинный облик самурая именно здесь, на русской земле. Японцы решили беречь патроны военных или дружинников, попавших в плен, они пронзали винтовочными тесаками, а местным жителям отрубали головы саблями, как палачи. По словам сыльного политкоторжанина Кукуняна, только в первые дни нашествия они обезглавили две тысячи крестьян. Японская военщина истребляла беззащитных людей, когда их дипломаты, источая сладчайшие улыбки перед Рузвельтом, рассуждали о своем стремлении к миру с Россией генерал-майор юстиции Кушалев сказал Ляпишеву, «Наша беда, что на Сахалине никогда не было иностранных корреспондентов. Если бы они были, как в Порт-Артуре или Маньчжурии, тогда самураи, боясь международной гласности, не посмели бы зверствовать». Вот, Михаил Николаевич, почитайте, что пишет наш военный обозреватель вожен. Волжин писал, что солдаты японских войск перепугали даже иностранных военных агентов, сидевших в японских штабах. В европейских газетах они признавали, что таких солдат в Европе нет. А вот что писал он о нашем русском солдате. «Сыщутся среди нас миллионы сильных не мужтрою и фанатизмом, а исключительно сознательной верой в свои идеалы, Сильных именно беззаветной любовью к своей великой родине. Незадолго до появления беженцев в Александровск пришли два пароходика — «Тунгус» и «Камчатка», доставившие гарнизону, солонину в бочках и новенькие пушечные лафеты. «А где же сами пушки?» — спрашивали капитанов. «Сейчас только лафеты, а пушки потом». Капитаны просили передать Ляпишеву, что следующим рейсом прибудет генерал Флетчер, который возглавит оборону Сахалина. Так что пусть Михаил Николаевич не тревожится. Конечно, никакой генерал Флетчер не приехал. А Северный Сахалин остался при новеньких лафетах без пушек. Если это русская безалаберность, то в другие времена ее стали бы называть более конкретно вредительством. Однако в гарнизоне слишком уповали на приезд Флетчера. Поправку в эти иллюзии внес капитан Жохов, авторитетно заявивший, что генерала с такой фамилией в русской армии попросту не существует. «Нет Флетчера, и не надо нам Флетчера. Сами управимся», — убежденно высказался полковник Семен Болдырев. «Потому как и дураку ясно, что самураи сюда не полезут. Они ж тепло обожают, солнышко любят. Их на северный Сахалин и рисинкой не заманишь. Постепенно в Александровске успокоились, уверенные в теплолюбии самураев. Слизов ораторствовал в клубе, что вся эта катавасия начала с залива терпения. Им рыбки захотелось. Ловили они там рыбу, ну и пусть ловят дальше. А в нашу халадрыгу они не сунутся. Такие настроения, да, бытовали среди чиновников. И сейчас мне, автору, не найти никакого оправдания. Тем более, что трагедия жителей Южного Сахалина грозила обернуться непоправимыми бедствиями для северных островитян. Но в Александровске еще благодушествовали. Бунге не раз пожимал плечами, наслушавшись рассказов беженцев. Если это правда... «Кто бы мог подумать, что японцы способны на такие жестокости? Всегда вежливые, с улыбочкой!» На это капитан Жохов, уже прошедший через горнило боев в Маньчжурии, всякое видавшее, отвечал Бунге. «Мы ведь еще не спрашивали у волков, что они испытывают, терзая свои жертвы. Может быть, они в этот момент хохочут во все горло?» Сергей Леонидович в неважном настроении навестил Волоховых на рельсовой улице. Ольга Ивановна, оставив свое бесконечное шитье, заварила для журналиста свежий чай. Здесь же был и глогер, едва кивнувший капитану. Игнатий Волохов ставил на башмаки новые подметки. Он из-под стекол очков выжидательно посматривал на офицера русского генштаба. «Наверное, японцы уже на подходе?» Спросил он. «Вы не ошиблись, нехотя согласился Жохов, и потому советую вам не мешкать, если они появятся здесь. Сразу берите детей и уходите отсюда как можно дальше». Ольга Ивановна подстрёг машинки сказала «Куда уж дальше мыса погиби? «Мы ведь, слава богу, не уголовники, и японцы должны понять, что политические ссыльные лишь приветствуют поражение царизма. Конечно, мы не союзники с самураем, но и не враги Японии. Правда ведь?» Глогер молчал, а Игнатий Волохов задержал удар молотком, словно выжидая ответа от военного журналиста. «Боюсь, что ваши убеждения, Ольга Ивановна, для самураев ничего не значит. Им необходим весь Сахалин. От маяка Крильон до мыса Погиби. Но Сахалин им надобен без русских людей, как хороших, так и плохих. Потому и говорю вам, не ждите милости от врагов, ибо враги останутся врагами для всех нас. «Не для всех!» — возразил Волохов одним ударом загоняя гвоздик в подошву. «Отвергая амнистию от царя, мы будем освобождены японцами. Это две различные вещи!» Жохову было неприятно подобное умозаключение, но, идя на рельсовую, он предвидел, что разговор не будет легким. И капитан даже с некоторой надеждой обратился к глогеру. «А вам-то, еще молодому человеку, не обремененному семьей, даже имуществом, вам спастись будет легче. — Бежать с вами? — хохотнул Глогер. — А мне, католику, японцы ничего худого не сделают. Напротив, они лояльны к тем народам, которые порабощены вами, господин капитан. — Разве не вы, москали, закабалили мою несчастную речь посполитую, а теперь сами же расплачиваете за свои грехи? Сергей Леонидович ощутил приступ гнева. «Вы, пожалуйста, не путайте русский народ с российским самодержавием. Вы ничего не поняли, ослепленные своим шлихетским гонором, а я предрекаю вам, что вы плохо кончите». «Плохо? Лучше вас», отвечал Глогер. Кучер Ляпишева частенько вывозил губернатора с хохотливой Катей Катиной, но катал их подальше от города, ибо Ляпишев побаивался ревнивой фенечки. Однажды он указал кучеру, Эй, братец, держи лошадей и коляску на возле моего дома, чтобы можно было сразу уехать от японцев». «Ясненько» отвечал кучер, осужденный московским судом за убийство и ограбление своих пассажиров. Впрочем, сильный шторм в татарском проливе исключал появление японских десантов. Ляпишев, переслушиваясь к разговорам чиновников, тоже начал склоняться к мысли, что завоеванием Корсаковского округа «самурай ограничит свои территориальные вожделения». Но 10 июля шторм начал стихать, и возникла опасность обстрела Александровска с кораблей. Потому губернатор велел гасить по вечерам уличные фонари. Обыватели занавешивали окна старыми одеялами, чтобы город, утонувший во мраке, не был виден с моря. Старческий флирт с сестрой милосердия Кати Катиной не мешал Ляпишеву, Выказывать предельное внимание к своей горничной, у которой снова обострился процесс в легких. и Икатова даже не благодарила его. Помру вот на каторге, каторжницей. — Ну, милочка, что за глупые мысли у тебя? — волновался Михаил Николаевич, отсчитывая в рюмку капли микстуры. И какая же ты каторжная, если сам генерал-лейтенант юстиции согласен быть сиделкой при твоей постели? Лошади-то с коляскую. Чего у крыльца стоят? Да так, на всякий случай. Вы меня не оставьте здесь с японцами, — просила его Фенчика. Уж если помирать, так лучше среди своих. Мемуаристы, вспоминая Сахалинский день 10 июля, оставили нам красочные описания погоды. По их уверениям, никогда еще море не было таким спокойным и ласковым. Едва журча оно набрасывало на берег пышные кружева легкой пены, ярко светило солнце, а небо было наполнено удивительной голубизной. Воздух был настолько прозрачен, что на другой стороне Татарского пролива невооруженным глазом можно было увидеть бухту де Кастри. С маяка Жонкьер позвонили губернатору. «Ясно видим четыре крейсера под японским флагом». Михаил Николаевич еще не забыл свои оплошности, когда он, Донкихотствуя, собрался вступить в битву с альдинами, на которых дымились кучи навоза. с вами эти...» «Японцы! Откуда тут крейсера?» «Так точно! Убедитесь сами!» Ляпишев уселся в коляску. К нему запрыгнула невесть, откуда взявшаяся Катя Катина любившая пикантные анекдоты. Кучер быстро домчал лошадей до пристани, по которой с биноклем в руках похаживал капитан Жохов. Но даже без бинокля Ляпишев рассмотрел японские... Крейсера, которые на малом ходу ползали, как утюги, вдоль берега, стопоря машины возле береговых лощин, через которые с моря поглядывали крыши Александровска.